И глубже я О толстый, бурый глупец, пожиратель коренььев простонал балу, вдруг выпрямляясь и отряхиваясь. Правду говорит дикий слон хатхи, У каждого свой страх. Они, бадар логии боятсяка горного удаа. Он умеет лазить по деревьям не хуже обезьян. По ночам он крадёт у них детенышей, От одного звука его имени, дрожатые их гадкие хвосты Идём к нему. Чеем может Ка помочь нам? Он не нашего племени, потому что без ноги и глаза у него призлые, сказала Багира. Он очень стар, И очень хитер, кроме того он всегда голоден с надеждой сказал балу пообещаем ему много коз. Он спит целый месяц после того как наесса может быть спит и теперь, а если не спит то может и не захочет принять от нас коз в подарок. Багира плохо знала к и потом относился к нему подозрительно. Тогда мы с тобой вместе могли бы уговорить его старая охотница тут балу потерся багиру выцветшим буром плечом и они вдвоем отправились на поиски горного удаа к удав лежал растяувшись во всю длину на выступе скалы нагретым солнцем любую из своей красивой и новой кожей последние 10 дней он провел в уединении меняя кожу и теперь был во всем своем великолепии его большая тупоносая голова металась по земле 30футовое тело сливалась в причудливые узлы и фигуры и язык облизывал губы предвкушая будущее бета Он еще ничего не ел, — сказал Балу со вздохом облегчения, как только увидел красивый пестрый узор на его спине, коричневый с желтым. Осторожно, Багира, он плохо видит после того, как переменит кожу и бросается сразу.